Ты выглядишь знакомо. Работаешь моделью? спрашивает ассистентка Натенеля. Актёром? Э-э, нет. А мог бы? М-м, спасибо. Но нужно флиртовать, и он улыбается, пародируя игривую ухмылку актёра или модели. Если хочешь, я могу тебя сфотографировать. Я занимаюсь фотографией. Это она указывает на стол. Временно. Практически всё временно, отвечает Натенель, и она смеётся. Натанель присоединяется к ней, хотя это была вовсе не шутка. Мне нравятся твои глаза, говорит она. Как они такими стали? Натанель никому не рассказывал эту историю, но на мгновение представляет, каково было бы объяснить произошедшее, не только как он потерял глаз, но и почему. Каково было жить вместе с папой в доме на краю леса, об их братстве двоих. Он смотрит на офис, в котором трудится Харун и Фрея. представляет, как рассказывает им, а затем переводит взгляд на ассистентку. Это гетерохромия, врёт он. Генетическая аномалия. Что ты делаешь? спрашивает Харун, заглядывая через плечо Фрейна на монитор. Стираю себя, пока не стёр он. Что? Удаляю все свои файлы, кроме одного, которого Он смотрит на экран, на котором Фрея прокручивает сотни файлов: PDF, JPEG, видео. Оригинала. Что значит оригинал? Оригинальной записи до того, как песня сведена. Но зачем они тебе? Не они, мне нужна всего одна. Зачем? Потому что она принадлежит мне. Фрея продолжает прокручивать файлы, пока не находит её: маленькое_белое_платье.txt. Бинго. Знаешь, как лучше передать файлы и полностью стереть его, спрашивает она Харуна. Да, но разве это не воровство? Технически это скорее взлом. И если она твоя, почему ты не можешь просто попросить её вернуть? Всё не так просто. Оригиналы принадлежат Хейдену, ему принадлежат авторские права, ему принадлежит всё. Они согласились с такими условиями сделки. Она помнит, как сидела в большом конференц-зале. Фрея, её мама Хейден и команда юристов. Юристов Лейбла, юристов Хейдена. Нам разве не нужен юрист? спросила Фрея маму. Мы ваши юристы, ответил один из работников Хейдена. Мы творческие личности должны держаться вместе, добавил Хейден. Фрей смотрит на граффити на стене. Искусство это личное, а бизнес нет. И не скажешь, что он их не предупреждал. Остальные песни пусть останутся. Пусть используют их как хочет, утилизируют, подгонят под следующую яркую девушку, но не эту песню. Она принадлежит ей. Фрей открывает почту и пытается прикрепить файл. Харун молча наблюдает за ней. Харун трус. Сколько ещё раз он должен это сказать? Он трус, который разбивает сердца, трус, который позволяет своей семье участвовать в огромном обмане. Трус, который обычно не вламывается в офисы влиятельных людей, таких как Хейден Бут. Он хочет помочь Фрей всеми силами, но даже это делается из трусости, чтобы вернуть Джеймса. Вот почему он на это подписался. Но воровство. Харун хороший парень. Когда Саиф бунтовал и не ходил в мечеть, Харун выполнял свой обет. Когда Саиф довёл Амид до слёз, женившись на белой девушке, Харун изо всех сил старался её не расстраивать, потому что он хороший сын. Но он здесь и вероятно участвует в совершении преступления. А если его арестуют, что подумают люди, что скажут родители, будут ли после этого его любить? Файл слишком большой, не отправится по почте. Фрейд знает, что его надо сжать или типа того, но не помнит как. Харун тупо пялится на неё. Ты мне поможешь или как? спрашивает она. Харун представляет, как кобу приходит за ним в полицейский участок. Этот арест отражается в его личном деле, видит стыд в папиных глазах. Хотя если его арестоют, завтра он не сможет уехать. Появится оправдание не сесть в самолёт. Как уже говорилось, он трус. Фрей начинает злиться. Снова пытается прикрепить файл. Когда не получается, она бьёт компьютер. Чёрт, ругается она. Харон наблюдает за Фрей, понимая, что ничего не получится. Файл слишком большой, и он всё равно сохранится в отправленных. Даже если она удалит его на сервере, останется цифровой след. Всё внутри него зудит от досады и нетерпения, а увидев выражение лица Фрей, он проникается её чувствами. Это исходит от её лица, он словно забывает собственные проблемы и проникает в чужие. И положив руку на сердце, это такое облегчение, особенно когда он может помочь другому человеку. Фрей снова пытается прикрепить огромный файл, но в этот раз Харун встаёт между ней и компьютером. Надо делать всё правильно. говорит он, достаёт ключницу с ключами от дома, студенческий мы флешкой, которую он купил специально для хранения фотографий, текстов и имейлов от Джеймса, но так и не воспользовался. Боялся, что его уличит, поэтому флешка оставалась пустой. Он вставляет её в порт. Через закрытую дверь из приёмной доносится смех Наттинеля и ассистентки. Похоже, он отлично флиртует, подмечает Харун Фрейх хмурится, и Харун становится неловко. Оказавшись на 5 секунд вне своего тела, он понимает, что между этими двумя весь день летают искры. "Не волнуйся", добавляет Харун. "Ты ему тоже нравишься". "Думаешь?" спрашивает Фрейя, и отразившиеся в её глазах желания так знакомы ему, что он больше не уверен, чьё желание курсирует в венах её или его. Звонит рабочий телефон Хейдена. И телефон-ассистентка вторит ему. Фрей смотрит на имя. Это сотовый Хайдена, шепчет она. Если ассистентка не знает, что мы здесь, то и он тоже, заверяет Харун, внезапно наполнившись уверенностью. Я бы на это не рассчитывала. Хайден видит всё, отвечает она. Никто не может видеть всё. Он замолкает на минуту. Разве что Бог. Хайден и есть Бог. На телефоне мигает кнопка. Поторопись. Пока ассистентка разговаривает по телефону, Натаниэль слышит имя Фрейи. Пришла и ушла. Она с толикой подозрения смотрит на Натаниэля, и он улыбается как можно шире. Нет, не сказала, чего хотела. Пауза. Она ушла, не дождавшись. Я её не контролирую. В её голосе слышится защитное хныканье. Ладно, ладно, я её верну. Девушка кладёт трубку и, взглянув на Натаниэля, больше не улыбается. Куда ушла Фрея? спрашивает она. Может, флиртует он плохо, но врун из него отменный. Не знаю, он достаёт телефон. Давайте позвоню ей. Он отходит к диванам и звонит по единственному имеющемуся в телефоне номеру. Надеюсь, новости хорошие. говорит его папа. Привет, это я, произносит он. Но теннель разговаривает с пустотой, чем и занимался последние несколько недель. Только теперь ему не кажется, что он общается с папиным призраком, потому что мысленно он разговаривает с Фрейей и Харуном. Сколько ещё, спрашивает Фрейя. Недолго, файл передаётся. Фрея наблюдает за процессом. От напряжения ползут мурашки. 10%, 18, 26. Её сердцебиение набирает скорость. 43. Скорее, просит она неразумный компьютер. Кнопка на телефоне тухнет, затем снова загорается. 68. Давай же, торопит она. Это компьютер, говорит Харун. Он тебя не понимает. Загрузка доходит до 73% и останавливается. Что случилось? спрашивает Фрея. Сбой? Нет, просто обрабатывается, отвечает Харун. Пусть обрабатывается быстрее! восклицает Фрея, хорошенько ударив компьютер. Надо делать всё правильно, снова говорит Тон. На мониторе появляется 80%. Я устала от всего правильного, буркает Тона. 93 и 100. Фрей тянется к флешке, но он останавливает её, достаёт сам, закрывает колпачком и убирает в ключницу. Фрей отправляет файлы в корзину. Не так, вмешивается Харун. Открывает папку и вместо того, чтобы отправить его в корзину, удаляет содержимое, название не трогает. Пробивает по поиску файл с таким же именем и повторяет то же самое с сохранённой в облаке версией. На экране отражается название файла. Я думала, ты его удалил, говорит Фрея. Удалил? Это скрытый файл. Я удалил всё содержимое, но папку оставил на месте, Харун улыбается, чтобы избежать подозрений. Фрея торопится, но несколько секунд уделяет похвале. А ты хитрец, Харун робко улыбается. Ты даже не представляешь, какой. Натаниэль всё ещё разговаривает с Фрей по телефону, когда Анна и Харун выходят из офиса и победно смеются. Что за? удивляется ассистентка. О, вот вы где, восклицает Натаниэль, сбросив вызов. Что вы там делали? спрашивает ассистентка. Фрей не отвечает. Она берёт Натаниэля за руку и заявляет: "Нам пора". Ты знал, что они там? обращается ассистентка к Натаниэлю, затем поворачивается к Фрей. Хейдну это не понравится. Ну и ладно. Отвечает там, берёт Харуна за руку и ведёт ребят к лифту. Что мне передать Хейдну? Харун нажимает на кнопку. Когда двери лифта открываются, Фрей поворачивается к Ассистентке. Передай, что искусство это личное, а бизнес нет. И двери закрываются. Они спускаются, держась за руки. Каждый из них купается в том, что всего несколько часов назад казалось непостижимым. счастье